Мне просто не хочется встречаться с вашей мамочкой. «Молю вас, просветите меня!» — сделанным удивлением поинтересовался Джастин, загружая ноздри табаком. «В чем дело?» — и довольная улыбка исчезла с его лица. Дело в том, что мадам Линтон позавчера позволила себе устроить мне бурную сцену. «Она сказала, что во время вашего отсутствия считает своим долгом диктовать мне, как вести себя в обществе». «Я... я...» — проговорила Даниэль, кусая нижнюю губу. «Вроде бы ответила, что не признаю ее авторитета. А она... она, наверное, подумала, что я плохо воспитана и веду себя не совсем вежливо». А вы действительно были с ней не совсем вежливы? Самую чуточку. Нет, я была очень корректна. Ладно, не будем отравлять ссорами нашу сегодняшнюю встречу. Вы расскажете мне все подробно как-нибудь в другой раз. А сейчас, по крайней мере внешне, прошу вас соблюсти в отношении своей свекрови подобающий этикет, и попрощаться с ней и с герцогиней. Потом мы уедем. Я уже сгораю от нетерпения, жена моя. Я тоже муж мой, — чуть слышно проговорила Даниэль, бросив на супруга такой чувственный взгляд, что у того перехватило дыхание. «В конце концов, — размышлял Джастин, — не так уж важно, — Чем Даниэль обидела мою матушку. Это восхитительное, порой несдержанное существо, принесшее ему такое счастье, просто не могло в какой-то момент не вызвать раздражение у столь консервативной дамы, как вдовствующая графиня Линтон. Но Джастин совершенно не собирался обуздывать строптивый нрав своей супруги. Он знал, что это непременно приведет к тому, что он потеряет и любимую жену, и страстную любовницу. Линтон подвел Даниэль к гостиной и слегка подтолкнул сзади в раскрытую дверь. Сам же остался в коридоре и принялся издали наблюдать за тем, как его супруга подошла к мадам Линтон, и робко сделала ей реверанс. Та ответила на него чопорным кивком головы. Когда же Джастин сам вошел в гостиную, матушка вместо приветствия попросила его помочь ей с делами на следующее утро. — Я в вашем распоряжении, мадам, — с поклоном ответил граф и повернулся к герцогине. «Ваше сиятельство, к сожалению, мы должны уехать». «Отлично вас понимаю», — со спокойной улыбкой ответила Амелия. «Даниэль, милая, не забывайте меня. Я знаю, что вы отказались от услуг мадам Лутье, но признаться мне бы хотелось, чтобы она пошла по вашим стопам. Не правда ли, Матильда, есть что-то оригинальное в этом платье?» Матильда, она же вдовствующая графиня Линтон, которой никак не удавалось раскритиковать наряды своей невестки, не стала вступать в спор и согласилась с герцогиней. Правда, при этом позволила себе слегка пожать плечами. Садясь рядом с супругой на заднее сиденье своего легкого экипажа, Линтон сказал с некоторым удивлением в голосе, а я и не знал, что вы порвали с мадам Лутье. Давно ли? Несколько недель назад, милорд, легко ответила Даниэль. Променяли на какого-нибудь другого эмигранта. Вопрос Джастина не был случайным и косвенно относился к событиям во Франции. Минувшим октябрем Восставшие атаковали Версаль и заставили короля со всей семьей вернуться в их основную парижскую резиденцию дворец Тюильри.